«Останется Попов Анатолий», — сказал Олег после некоторого раздумья. «Если с ним что-нибудь случится, тогда Коля Сумской, знаете?» Они помолчали немного. Ему уже надо было идти. «Куда же ты все-таки думаешь?» — тихо спросила Полина Георгиевна. Она спросила его теперь просто как любящая его и всю его семью близкая женщина. Он чувствовал, как она волнуется». Лицо Олега стало таким угрюмым и печальным, что она даже пожалела о своем вопросе. «Полина Георгиевна», — выговорил он с мучительным трудом, — «вы знаете, почему я не могу воспользоваться этим адресом?» Да, она знала. Нина, он не мог оставить Нину. «Мы вместе попробуем перейти через фронт», — сказал Олег. «Прощайте». Они обнялись. Пока Олег отсутствовал, к нему на квартиру пришел Ваня Туркенич, а через некоторое время, без всякого вызова, пришли Степа Сафонов и Сергей Левашов, а немного погодя и Жора Рутинянц. Он пришел без Осмухина. Сегодня утром 1 января Володе исполнилось 18 лет. Сестра Людмила подарила ему связанную ею к этому дню пару теплых шерстяных носков, и они вместе ушли в гости к дедушке на село.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 Они посовещались немного и вышли к девушкам и к Сережке, ожидавшим их в тяжелом молчании. Все вопросительно смотрели на Олега, смотрели со страданием и надеждой. Лицо Олега стало даже жестоким, когда он заговорил. «Мы должны отказаться от каких бы то ни было возможностей благополучного исхода для нас», — сказал он и посмотрел на всех открытым, мужественным взглядом. «Как нам не больно!»